После дятлов наиболее многочисленным семейством дятловых птиц являются перцеяды или туканы, хамфа стидая. Птицы с несоразмерно большим, хотя довольно легким, клювом, пилообразно зубчатым по краям. Они распространены в тропических странах Америки, где наряду с попугаями принадлежат к числу самых обыкновенных птиц. Тем не менее, точное сведения об их образе жизни собираются с большим трудом. Чем они питаются, в точности неизвестно. В желудках их находили лишь плоды, зерна и растительные вещества. Но Азара приписывает им грабежи птичьих гнезд, а Гумбальд утверждает, что они едят и рыбу. В общем, они, по-видимому, имеют много сходного с воронами – Любопытны, подобно им, сообща преследуют хищных птиц и собираются в больших количествах, чтобы дразнить врага. Американские дикари часто употребляют красивые перья туканов для украшения. Род перцеядов рхамхатстус характеризуется огромной величины клювом, сильными высокими длиннопалыми ногами, коротким широким хвостом, Небольшими крыльями блестящий черный цвет является основным цветом оперения, на котором выступают красные, белые или желтые пятна. Самый крупный вид этого рода – большой тукан или токо, магнирострис, водящийся в возвышенных частях Южной Америки. В Северной Америке его заменяет несколько меньших размеров красноклювый перцеят. Эрихорхинхулус хулус В береговых железах Бразилии живет оранжевый перцеяд – Теменкии. Перцеяды держатся обыкновенно высоко на верхушках больших деревьев, там они скачут по вершинам с большой ловкостью или, отдыхая, сидят на самых верхушках высоких стволов и испускают оттуда свои трещания и свистящие звуки. Все виды, без исключения, могут считаться подвижными, веселыми, пугливыми, но и любопытными птицами. С чрезвычайной осторожностью они избегают людей, и подкрасться к ним удается лишь очень опытным охотникам. Они дразнят последних тем, что не отлетают от них далеко, Но в известный момент улетают и всегда снова выбирают такие места, приближения к которым затруднительно. О размножении перцеядов нет еще подробных сведений. Туканы гнездятся в дуплах деревьев и кладут по два яйца. Птенцы вскоре приобретают красивое оперение стариков. Всех перцеядов в Бразилии преследуют очень усердно как из-за их мяса и красивых перьев, так и для приручения этих странных птиц. Чтобы избежать их совершенного истребления, дикари прибегают к весьма остроумному способу, стреляя для этой цели в птиц очень маленькими и весьма слабо отравленными стрелами. Рана, причиняемая такой стрелой, слишком незначительно, чтобы убить, и слабый яд лишь ошеломляет птицу. Она падает вниз, перья ее выдергиваются, и через некоторое время птица снова приходит в себя, для того, чтобы еще несколько раз быть подстреленной и ограбленной. Воспитанные с молоду туканы принадлежат к числу занимательных пленников. По образу жизни, говорит Гумбальд и Панраву, они напоминают ворон. Это смелые, легко приручаемые птицы, Они обживаются в доме, крадут все, что могут захватить, часто купаются и охотно ловят рыбу на берегу реки. Под именем арасари, птероглоссус, известны те виды семейства, у которых клюв сравнительно меньше и тоньше. Самый распространенный вид этого рода – арасарий бразильцев, атриколис. Основной цвет его оперения темно-зеленый с металлическим отливом. Грудь и брюхо бледно-желтые, надхвостье красное. Арасари говорит принц фон Вит, — в большом количестве водятся во всех девственных лесах Бразилии и в главных чертах ведут тот же образ жизни, что и туканы. В холодное время, в период созревания большинства плодов, они покидают леса, и приближаются к плантациям, где в это время их убивают в большом количестве из-за вкусного и жирного мяса. Гнездо их с двумя яйцами или птенцами находится в дупле дерева. Бетте рассказывает, как он однажды имел интересное столкновение с этими птицами. «С высочайшего дерева одного темного ущелья я подстрелил арасари. Он был только ранен и громко закричал, когда я сделал попытку его взять. В это мгновение тенистое ущелье, как по волшебству, оживилось массой появившихся товарищей, которых я до того совершенно не замечал. Они спустились ко мне, подвесившись к стеблям ползучих растений, каркая и хлопая крыльями. Прежде чем я успел зарядить ружье, все они поголовно исчезли, оставив у меня на руках своего раненого товарища.